Глава д е в я т а Отец д е н н и Хэмпла пробирался сквозь камыш. Вокруг простирались плавни. «Ты испытываешь мое терпение, мальчик. Иногда от тебя столько же пользы, сколько от с и с и к у быка». д е н н и не стал спорить, зная по опыту, что лучше этого не делать. В семнадцать лет он ростом уже догнал отца, но по части жестокости ему до родителей было далеко. Один раз он видел, как тот до полусмерти избил человека рукояткой молотка — т о т о обсчитал его при дележе выручки за рыбу. В данный момент отец вытаскивал из заболоченных тростниковых зарослей ловушку для крабов. Это была не их ловушка, и не какая-нибудь старая, давно заброшенная, куда крабов набилась выше крыши. Она выглядела новенькой, с иголочки, с новыми л е с о й и поплавком. Сохранилась даже бирка, разрешающая использование. Перочинным ножом Хэмпл-старший отрезал л е с у и бирку и потопал со своей добычей дальше по мелководью, В ловушке д э н н заметил сдюжину довольно крупных голубых луизианских крабов. «Парень, вынь палец из жопы и подгони сюда эту т р е г л я т у ю лодку! У нас нет времени возиться тут целый день!» На отце были болотные сапоги, на помощях, в которых он без опаски шлепал по мелководью. При помощи багра д э н и подвел лодку поближе. Это был проржавивший аэроглиссер с удаленным воздушным винтом, вместо которого стоял старый навесной э в е н р у д На таком мелководье пользоваться мотором было нельзя, потому что он слишком шумел. А то, чем они занимались, было чревато для них крупными неприятностями. Засеки их кто-нибудь из бюро по охране дикой природы. Штормы вроде вчерашнего губили тысячи крабовых ловушек, расставленных в рукавах вблизи залива. Волны срывали их с якорей и уносили глубже в плавни. — Это все равно, что бросать деньги на ветер! — нередко ворчал отец. д э н и с друзьями шутили, что это скорее как метать бисер перед свиньями. Он совершил ошибку, повторив эту шутку в присутствии отца. Нос у д э н и с тех пор побаливал. Старый перелом давал о себе знать. — Ну, давай уже! Тут еще пара таких. Хрю-хрю, мрачно проговорил про себя д е н н и работая багром. Приблизившись, он взял ловушку у отца и добавил к четырем уже стоящим в лодке. Он понимал, что добыча хороша, хотя и презирал это занятие. — в Восемь долларов! за фунт мяса из клешней и в два раза больше за остальное крабовое мясо, за день они вполне могут зашибить тысяченку, не говоря уже о том, что можно продавать крабовые ловушки тем же людям, кто их устанавливал. Мародерство такого рода не проходило мимо ребят из Бюро по охране дикой природы. Если инспектора не сажали в кутузку или не облагали неподъемными штрафами, то стояли с протянутой рукой, желая получить долю. Они говорили, что это цена, которую ты должен заплатить за право вести здесь бизнес. Но это еще была не худшая опасность. Сюда наведывались и другие охотники, вроде о т с а Дэнни. Из-за территории происходили драки, кончавшиеся иногда смертоубийством. Говорили, что аллигаторы в этих местах от голода не умирают. Помня об этой угрозе, Дэнни все время прислушивался, стараясь контролировать обстановку. Увидеть что-либо дальше, чем на 20 ярдов в любом направлении, было невозможно. Вокруг расстилались заросли кипарисовых и амбровых деревьев, покрытых мхами и плющом, ветки смыкались над узкой протокой. Он следил, не раздастся ли высокое завывание инспекторского аэроглиссера или рычание навесного мотора другого браконьера. Пока что слышались только комариный писк да крики велохвостых коршунов, которые хлопали крыльями высоко наверху в кронах. Дэнни отер лоб и сунул платок назад в карман. Казалось, дневная жара накапливается под ветвями, и в тени было ничуть не лучше, чем на солнце. И ко всему этому от крабовых ловушек начала исходить вонь. Но что он мог поделать? Выбора у него не было, а потому он, работая б о г р о м двигался за отцом, держась на краю камышовых зарослей. Они забрались выше по течению, чем обычно, да и задержались сегодня дольше. Понятно, почему отец пошел на такой риск. У младшей сестренки случился рецидив лейкемии, А поскольку глава семейства сейчас был безработным, медицинской страховки у них не имелось. Поэтому д е н н и на сей раз не особо возмущался грубостью отца, понимая, какие тревоги и стыд толкают его на это. «Па, кажется, там еще одна ловушка». Дэнни показал багром в маленькое ответвление протоки под густыми ветками. На поверхности воды перед входом колыхался белый поплавок. «Ну и достань ее, пока я с этой разбираюсь», — слыша проклятие отца за спиной й Дэнни погрузил б о г о р в воду и направил лодочку в узкую протоку. Здесь в изобилии росли лилии, а деревья наверху тесно сплелись ветвями. Это было больше похоже на туннель, чем на рукав. Ему пришлось напрячься, чтобы добраться на лодке до бесхозного поплавка. Раздался неожиданный всплеск, и Дэнни вздрогнул. Повернувшись, он увидел енота, плывущего по основному рукаву. Енот загребал, что было сил. Дэнни нахмурился. Обычно эти животные не боялись людей, да и сам этот заплыв мог закончиться для отчаянного пловца в желудке притаившегося аллигатора. д е н н и не успел еще отвернуться, как с ветки спрыгнул другой енот и с довольно большой высоты плюхнулся в воду. Что за паника? «Ну, на что ты там уставился?» — крикнул ему отец. «Давай уже шевелись!» Нахмурившись, д е н н и занялся делом, нагнулся и ухватил поплавок, вытянул его из воды, нащупал лесу, ощущая тяжесть ловушки внизу, Ясно, что улов будет хороший. Для равновесия расставив ноги пошире, он втащил проволочную клетку в лодку. Емкость была битком набита крабами. д э н н прикинул, сколько это может стоить, и на его лице появилась довольная улыбка. Поставил добычу рядом с другими. Отталкиваясь багром и направляя лодку из протоки, парень краем глаза ухватил еще что-то белое в глубине. Приподнял ветку, вгляделся. В футах в 50 на поверхности воды покачивались еще четыре поплавка. Отлично! д е н н и ухватился за ветку, подтянулся вместе с лодкой глубже в притоку, остальную часть пути преодолел с помощью багра. Но даже сосредоточившись на поплавках, он не забывал поглядывать на всякие подозрительные бревна на берегу, чтобы не пропустить характерные очертания зубастой пасти. Аллигаторы нередко заплывали в такие тихие протоки, но д е н н и особо не беспокоился. «Эти твари только в брачный сезон становились агрессивными», И самки нападали на любого, кто приближался к их гнездушку. К тому же у них с отцом у обоих на поясе висела кобура с пистолетом. Он добрался до поплавков и уже хотел наклониться, чтобы их вытащить, когда увидел, что леса тянутся к берегу. А вон и сами ловушки у кромки воды, все помятые и раскрытые, словно побывали в дробилке для щепы, и ни одного краба. Поначалу Дэнни подумал, что это какой-нибудь здоровенный аллигатор, постился на легкую добычу, Но страх вдруг стиснул горло. За все эти годы он ни разу не видел, чтобы аллигаторы разоряли ловушки для крабов. А если учесть, что снасти были довольно тяжелыми, то вытащить их на берег мог только очень крупный зверь. Но если это не аллигатор... д е н н и проглотил слюну. Во рту вдруг стало сухо, как в пустыне. Он выпрямился. и принялся отталкиваться багром в сторону большого рукава. Вспомнилось, с какой скоростью убрались отсюда еноты. Что-то их спугнуло. Наверное, не парнишка в лодке. Он бросил взгляд на помятые клетки, всем своим существом ощущая вонь, исходящую от груза в лодке. Он стал отталкиваться энергичнее. Громкий треск ветки заставил его резко повернуться. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Толстая ветка обломилась и, упав на протоку, приградила путь к отступлению. На противоположном берегу что-то зашуршало в кустах, словно кто-то спрыгнул с дерева и приземлился на дальней стороне. д е н н и уронил багор и выхватил пистолет, щелкнул предохранителем, шуршание в кустах быстро удалялось. Дэнни так и не увидел, что это было, но почувствовал что-то большое и опасное. Он замер на месте, напрягая слух. «Зверь, сделав круг, может вернуться». От внезапного крика он чуть не вывалился из лодки, «Эй, парень, засунь свой хер назад в штаны и возвращайся!» Только теперь Дэнни понял, в каком направлении удалялся шорох в кустах. «Нет!» Элден Хэмпл почувствовал неладное еще до того, как раздался жуткий крик сына. «Папа!» Хэмпл-старший охотился в плавнях и дельте, еще в те времена, когда под стол пешком ходил, а потому обладал обостренными инстинктами. Внезапная тишина послужила ему предупреждением. Небо словно давило на землю, как перед сильным штормом. Стоя по щиколотку в воде, среди зарослей камыша и низеньких пальм, он опустил ловушку с крабами и вытащил пистолет. Медленно повернулся, глядя не мигающим взором, его обуял какой-то животный страх. Ноги сами были готовы унести куда подальше отсюда, но он справился с этим позывом, а к тому же не знал, откуда грозит опасность. Элдон напряженно вслушивался, не раздаст ли вплеск, Не хрустнет ли ветка, ужас сжимал ему грудь, не столько за себя, сколько за сына. Спуска он о т п у с к у не давал, но любил его всем сердцем. Наконец он услышал, у себя за спиной, что-то похожее на резкий кашель, но нечеловеческий, скорее т а к с о п я т ь ж и в о т н ы е Потом раздалось низкое рычание. Он завел руку за спину и вслепую выстрелил еще, еще, еще раз, одновременно бросившись бежать в противоположном направлении туда, где было глубже. «Дэнни, мотай отсюда!» Охотник несся сквозь камышовые заросли, острые, как бритва, листья, секли лицо и голые руки. Если бы удалось добежать до глубокой воды, нырнуть... У него за спиной кто-то ломился сквозь карликовые пальмы. Только теперь он понял, что кашель и рычание были умышленными, имели целью выгнать его на открытое пространство. Камыш кончился, впереди расстилалась открытая вода. Элдон согнул ноги в коленях, собираясь нырнуть... но что-то массивное обрушилось ему на голову, повалило лицом вниз на мелководье. Воздух вышел из легких, острые ножи вонзились в плечи и спину. Он попытался завести руку назад, чтобы вслепую выстрелить через плечо, и ему удалось нажать на спусковой крючок. Выстрел бухнул у самого уха, грохот оглушил, но не настолько, чтобы он не услышал свистящий виск полной боли и ярости. Тень навалилась на него, закрывая солнце, шею обжигало горячее дыхание. челюсти сомкнулись у него на затылке лицо ушло вылистое дно он почувствовал как усиливается давление на его череп потом мгновение пронзительной боли хруст костей а потом темнота дни слышал выстрелы пронзительный свирепый визг крик отца беги от этого крика волосы у дэни встали дыбом он знал что у него есть считанные м г н о в е н и я в лузианских плавнях охотились медведи и рыси но звери сдавшие этот рык Был гораздо крупнее, изобрел сюда из совсем других краев. Схватив свой багор, парень принялся толкать лодку в единственном доступном направлении подальше от главного рукава. Упавшая ветка была слишком велика и разлаписта. Самому ее никак не оттащить. К тому же он понимал, что времени расчищать дорогу нет, надо как можно скорее убраться подальше. Орудуя багром, он прислушивался, не раздаст с я л и н о в ы х выстрелов, грубого окрика, чего угодно, подтверждающего, что отец жив. Но в дельте стояла тишина. Даже комары, казалось, успокоились. Он у п е р с я багром в ы л и с т о е дно и оттолкнулся. Лодка проплыла мимо помятых крабовых ловушек и продолжила путь глубже в лабиринт кочек и плотной стены кипарисов. Эту часть дельты д э н н и не знал, но понимал, что должен продолжать движение. Тяжесть пистолета придавал ему уверенность, и он засунул оружие за пояс, чтобы в случае нужды быстрее достать. Только бы уплыть подальше. В этом заключалась его единственная надежда — только бы добраться до открытой воды, может, даже до самого залива. Но Дэнни приходилось двигаться в другую сторону, на север. Едва ли он сумеет добраться до Миссисипи, но между этим местом и Бикмадди есть маленькие поселки. Если ему удастся попасть в один из них, забить тревогу, поднять людей, людей, у которых много оружия, время, отмеряемое биением сердца, текло медленно. Прошел едва час... но Денни казалось, что он работает багром уже в несколько раз дольше. Солнце низко висело над горизонтом, в какой-то момент звуки вернулись в дельту, кваканье лягушек, трели птиц. Даже возвращение туч к а м о р о в порадовало его. Тот монстр, который объявился в плавнях, видимо, отказался от преследования. Тоненькая протока перешла, наконец, в небольшое озерцо. Денни добрался до середины заводи, радуясь тому, что береговая линия со всех сторон отодвинулась подальше Но солнце закатилось за деревья, отчего поверхность озерца превратилась в черное зеркало. И в этом отражении Дэнни увидел, как что-то мелькнуло на берегу, что-то белое. Едва показавшись, совершенно неслышно метнулось в лес. Он выхватил пистолет из-за пояса. Один из берегов озера загромождал бурелом, и животному на мгновение пришлось выйти на открытое пространство. Это был кто-то похожий на тигра светлого окраса, только еще опаснее, с более длинным, чем у обычного тигра, хвостом, чтобы компенсировать длинные ноги. В окровавленной п а с т и оно тащило что-то безвольно повисшее, и Дэнни объял ужас, уж не часть ли это тела его отца, рука или нога, но за мушкой пистолета он разглядел, что это большой котенок, которого зверь тащил за холку. Прежде чем исчезнуть в лесу, кошка остановилась и посмотрела на Дэнни, их взгляды встретились. Зверь оскалился, и д э н н е увидел клыки, похожие на кинжалы из кости. Его пробрала дрожь, горячая влага потекла по левой ноге, а кошка тут же растаяла среди зарослей. д э н н так и остался стоять с наведенным пистолетом в руке. Прошла целая минута, прежде чем, наконец, он медленно переместился в центр лодки, сел, прижав колени к груди. Он чувствовал, что эта громадная кошка ушла, но все равно не собирался никуда двигаться. он скорее умрет с голода, чем когда-либо приблизится к берегу. Обводя взглядом лес вокруг, он продолжал видеть перед собой глаза этого существа. В них не было ничего звериного, только расчет и трезвая оценка ситуации. Казалось, зверь прикидывал, чего он Дэнни стоит, и решал, каким образом лучше добраться до него. В этот момент Дэнни понял, что ветка, преградившая ему путь, упала не случайно, Кошка сделала это, чтобы разделить его и отца. А потом, уже зная, что первая жертва никуда не денется, сначала отправилась за отцом, который представлял более серьезную угрозу. В этом озерце Дэнни был заперт, как краб в ловушке. За ним можно прийти и попозже. Но что-то изменило планы зверя. Что-то более серьезное, чем парнишка в лодке.